Глава четвертая. Огни домов. Огни домов были еще далеко. Темная ледяная вода плескалась о шлюпку, покачивая ее на своих волнах. Еще совсем чуть-чуть, и без того черное море вокруг них обогрится кровью. Надвигался ночной шторм. Слово за слово началась перебранка. Она визгливо просила его грести быстрее. Он спокойно просил ее заткнуться. Оба чувствовали страх друг друга перед стихией и темнотой. — Господи, да можно побыстрее, нас сейчас снесет! — завопила его жена, когда очередной ледяной порыв ветра остро хлестнул ее по лицу. — Неужели ты даже грести нормально не умеешь? — Замолчи, просто заткнись. Он чувствовал, что еще чуть-чуть, и он сам отхлестает ее по щекам не хуже северного шторма. — Прекрати истерику хотя бы ради ребенка! Глаза у нее округлились от удивления. Руки непроизвольно легли на большой живот. Она открыла рот, чтобы ответить, но он перебил ее прежде, чем она успела что-то сказать. «Лучше ничего не говори. Клянусь, для тебя же так будет лучше». В глазах ее появилась ненависть. «Это не твой ребенок!» — крикнула она. «Не твой, слышишь? Ребенок не твой!» Он знал, жена лжет. Ребенок не мог быть ни от него. В то время он не выпускал ее из дома. Совсем. — А честь же? — усмехнулся он. — Твоего курьера, — вызывающе ответила она. И тут головоломка сложилась. Ярость ослепила его против воли. Он схватил жену за шею и окунул в ледяную воду. Хотел уже вытащить, но она стала невероятно сильно брыкаться. И он передумал. Он держал ее под темными водами, пока она окончательно не затихла. Потом разжал онемевшие руки с ощутимо хрустнувшей шеей и заплакал. Отто удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Финал получился хорошим, даже отличным. Ну, или начало. Оставалось придумать имена и написать все остальное. Только и всего. Он посмотрел на стену. Кружок в календаре означал, что завтра пора вносить арендную плату за жилье. У них с арендодателем был договор на определенную дату, а денег за рукопись он до сих пор не получил. Наверное, потому что только что написал первые за два месяца несколько строчек. Может, и не поэтому. Отто подошел к стеллажу со своими книгами. Погладил пальцами холодные корешки и вздохнул. Не слишком большие деньги, принесенные этими историями, давно бесследно исчезли. Но не деньги были главным. Отто вытащил первую слева книгу «Темное озеро» и улыбнулся. Его первенец. Дитя, не принятое критиками, но обласканное им самим. История, которую он писал буквально с сердцем, самыми темными его глубинами. Именно она хранила его секрет. Синий-черный переплет радовал глаз, как и толщина книги. Отто поспешно вернул озеро на место, чтобы не погрузиться в пучину воспоминаний. Второй была падение. Именно она принесла ему какую-никакую славу. Именно она удовлетворила и критиков, и читателей. Именно она была билетом в неблагодарную, но интересную а вовсе не беззаботную, как он думал, жизнь писателя. Два слова. Техническая неисправность, отказавшие тормоза. Два слова. И семнадцать жизней, унесенных ими. Падение. История о том, как эти два слова, направившие автобус в заграждение моста, а потом и вниз на железнодорожные пути, разом угробили жизни пассажиров, ехавших тем злополучным рейсом. Настоящая психологическая драма. Сколько судеб, планов на будущее, светлых встреч и несбывшихся мечт разбилось в дребезги от момента стремительного удара в заграждение до момента встречи с рельсами. Отто рассчитывал на премию, но премию зажали. Зато обложка была что надо, черная, матовая, трагическая, с мостовым заграждением, протянутым поперек переплета и пробитым посередине, и перевернувшимся автобусом внизу на железной дороге, рельсах, покрытых тонкой серебристой фольгой и оттого поблескивающих, привлекающих внимание. Название тоже было оттиснуто фольгой. Эта обложка Отто нравилась больше всех. Он представлял, как ее делали, и мог с точностью до каждого шага описать процесс изготовления переплета, да и книги вообще. На самом деле ничего сверхсложного. Он и сам создал пару обложек своими руками просто чтобы почувствовать себя еще ближе к издательскому делу, быть посвященным в некое издательское таинство. Он открыл книгу. Бумага была белой и плотной, шифр сочно-черным, как будто только из типографии, жирным, как будто его можно было размазать пальцами. Отто проверил, не размазывается, зато словно чуть выпуклый на ощупь. Книга была прекрасной, по всем аспектам. Он пролистал страницы и вздрогнул, увидев опечатку которую раньше не замечал. Пригляделся. Решил, что никто больше и не заметит. Еще немного полюбовался обложкой и вернул Том на место. И вот она, его последняя. Отто взял с полки белокрасную книгу с конгревным тиснением букв названия и поморщился. История, для которой слово «провал» недостаточно. Критики обвинили его в полном незнании дела и недостоверности читатели в излишке воды и неубедительности. Детектив, в котором не было ничего от детектива. Триллер, который нагонял скуку, а не холодил кровь. Вот ты не знал, как так получилось, но верификация, история обысканий и самоопределение шедевром не вышло. Даже он сам признавал это, особенно после прочтения пары десятков отзывов и рецензий. Верификация была его позором и сразу вышвырнула его из Лиги писателей средней руки с периодическими проблесками успешности в Лигу писателей ширпотребщиков, не уважающих ни время читателей, ни свое собственное. Отто со злостью бросил книгу на тумбочку. Он снова сел за компьютер и вышел в интернет. История почти не писалась, а денег было недостаточно. Но дело было даже не в деньгах, а в реабилитации его репутации. Отто мечтал написать триллер, который заставит всех признать его талант окончательно и бесповоротно. Триллер, который действительно будет триллером, будоражащим и жутковатым, не в пример большинству того, что сейчас стоит на полках книжных магазинов. Отто поклялся себе никогда не заниматься плагиатом и ничем хоть отдаленно его напоминающим. Но это было до верификации. Теперь ему нужно было хоть что-то, что подстегнуло бы его фантазию. Еще неделю назад Отто нашел форум историй. Сайт, где каждый мог поделиться своей историей, большой или маленькой, интересной или не очень, но, главное, важной для своего рассказчика и жаждущей быть разделенной с другими людьми. Он решил, что возьмет какую-нибудь приглянувшуюся ему историю и сделает из него свой триллер. Поменяет в ней все, что можно поменять. Место действия, время действия, пол персонажей и, может, даже концовку. И тогда это будет и не плагиат вовсе. Отто знал, что это не так, но ему было уже все равно. Одна проблема. Для чтения истории нужна была регистрация. Простая, с минимальным заполнением информации. Но нужно было придумать имя для профиля. С этим-то Отто и застрял. После нескольких абзацев про мужа и жену в шлюпке он не мог придумать даже себе никнейм. Совсем исписался, зло подумал Отто. Он обвел взглядом комнату и представил несколько никнеймов. Старый диван, сервант, грязный стакан, сумка с золотом. Господи, что за бред, подумал Отто, и какая еще сумка с золотом? Он пролистал бы для примера имена никнейм и других пользователей но не мог это сделать, пока сам не зарегистрируется. «Черт возьми, ты же не будешь ничего писать, только читать. Никто даже не заметит твоего присутствия и твоего выдуманного имени. Так что придумай что угодно и зарегистрируйся уже», — разозлился Отто. Но так и не смог ничего придумать. На часах было два ночи. Отто выключил компьютер и лег спать. Утром его разбудил звонок арендодателя. Тот весьма вежливо, учитывая повод для звонка, интересовался, внесет ли Отто сегодня плату. Отто, вырванный из сновидений с таким интересным сюжетом, что впору их записать в книгу, только дай посмотреть, чем все кончится, сонно буркнул, что нет, не внесет, повесил трубку и приготовился досматривать сон. Второй звонок арендодателя был уже не таким вежливым. Отто ясно дали понять, что если через три дня Он не оплатит аренду, то вылетит из квартиры ко всем чертям. Отто, уже проснувшийся и осознавший всю угрозу положения, слезно выпросил себе неделю. Хотя, видит Бог, за неделю ничего не изменится. Только денег станет еще меньше. Отто выпил дешевого растворимого кофе и сел за компьютер с твердым намерением зарегистрироваться на чертовом форуме и сегодня же начать писать книгу, которая изменит его жизнь. Он вбил в графу имя пользователя слово «писатель», но в ответ получил «Пользователь-писатель уже существует. Пожалуйста, введите другое имя пользователя». Отто хмыкнул. Подумал о «писатель Отто», но его могли бы раскрыть. В конце концов остановился на анонимный лосось, сам не зная, почему в его голове возникло такое бредовое словосочетание. Возможно, объединились желания сохранить анонимность и листовка ближайшего продуктового магазина, валявшегося рядом и сообщающая об акции на рыбные изделия по четвергам. Регистрация прошла успешно. Отто перешел к редактированию профиля. Изображение загружать не стал, дату и место рождения также пропустил. Зато убрал галочку с пунктов «Уведомлять меня о новых сообщениях на форуме» и «Я хочу участвовать в конкурсе истории». Галочку напротив строки «Разрешить присылать мне личные сообщения» Отто не убрал, потому что не заметил. Очень скоро он об этом пожалеет.